«Лишнее слово». «Нет», — ответил Иоахим, — «далеко мне ходить нельзя». «В этот час я обычно спускаюсь ненадолго вниз, и если у меня есть время, иду через деревню и дохожу до местечка. Видишь людей, и магазины, делаешь покупки. Потом лежишь опять час перед обедом, да, полагается до четырех. Так что еще належишься, не беспокойся». Они спустились по освещенной солнцем подъездной аллее, перешли мост над потоком и узкие рельсы, все время имея перед глазами горные вершины правого склона — Малый Шьяхорн, Зеленые Башни, Дорфберг. Иоахим называл их одну за другой. На той стороне, несколько выше, лежало окруженное стеною кладбище деревни Давоз. Иоахим тоже указал на него своей горной палкой. И они, наконец, добрались до главной улицы, которая тянулась по скалистому выступу, образовавшему над долиной как бы первый этаж. Деревней это, собственно говоря, трудно было назвать, во всяком случае от нее осталось одно имя. Курорт поглотил ее, он непрерывно разрастался, почти достигая устья долины, и та часть поселка, которую именовали деревней, незаметно переходила в так называемый довоз курорт мало чем от нее отличавшейся, гостиницы и пансионаты со множеством открытых веранд, балконов и галерей для лежания, а также частные домики, где сдавались комнаты, тянулись по обе стороны дороги, кое-где виднелись и новостройки, местами участки еще пустовали, и глазам открывались луга в долине. Ганс Касторп, испытывавший потребность в привычном, любимом возбуждении, опять закурил сигару, и, вероятно, благодаря выпьтому пиву к своему невыразимому удовольствию, снова начал по временам ощущать вожделенный аромат. Правда, лишь изредка и слабо, надо было сделать некоторые нервные усилия, чтобы испытать хотя бы намек на привычное удовольствие. И все-таки во рту оставался мерзкий привкус кожи. Но он не мог преодолеть свою вялость, и, сделав несколько попыток вернуть былое наслаждение, то ускользавшее от него, то дразнившее издали смутным намеком, в конце концов устал и с отвращением бросил сигару. И, несмотря, однако, на внутреннюю скованность, он счел долгом вежливости поддерживать разговор и старался для этого вспомнить все те замечательные мысли о времени, Который ему так хотелось высказать перед завтраком. Но вдруг понял, что начисто забыл весь комплекс, и относительно проблемы времени в его голове не осталось ни единой, даже самой ничтожной мыслишки. Вместо того он начал говорить о телесных явлениях, и при том как-то странно. «Когда тебе опять надо мерить температуру?» спросил он. «После обеда?» «Это правильно. Тогда организм особенно деятелен». И градусник все покажет правильно. Послушай-ка, ведь предложение Павенса, чтобы я тоже себе мерил, это была шутка, правда? Иса Тамборине расхохотался, ведь это же бессмысленно. Да у меня и градусника нет. Ну, сказал Ивахим, за этим дело не станет. Возьми-да купи. Они тут везде продаются. Чуть не в каждом магазине. Зачем же? «Нет, лежать, пожалуйста. Лежать я буду вместе с вами охотно, но измерять температуру. Это для гостя уже слишком. Этим уж занимаетесь вы тут, наверху». «И почему?» — продолжал Ганс Кастер, прижав, словно влюбленный, обе руки к груди. «Почему у меня все время так колотится сердце? Это меня очень беспокоит, и давно. Видишь ли, сердцебиение бывает у человека» когда его ждет какая-нибудь особенная радость, или когда он пугается, словом, при сильных душевных движениях, верно? Но когда сердце начинает колотиться ни с того ни с сего, так сказать, по собственной инициативе. В этом, пойми меня правильно, есть что-то жуткое. Точно тело существует само по себе, и у него нет связи с душой, но примерно как у трупа, но ведь труп тоже не мертв. Какое там, напротив? он ведет весьма оживленное существование, и тоже по собственному почину. Еще вырастают волосы и ногти, да и вообще, как мне говорили, начинается прибойкая деятельность, всякие там процессы, физические, химические. «Что это за выражение?» — сказал Иоахим со сдержанным укором. «Прибойкая деятельность!» Может быть, он этим хотел слегка отомстить за сегодняшнее упоминание о бубенцах. «Но ведь так оно и есть!» — Это действительно весьма бойкая деятельность. — Почему ты обижаешься? — спросил Ганс Кастор. Впрочем, я вспомнил об этом лишь мимоходом, и хотел я сказать только одно, когда тело начинает жить самостоятельно, вне связи с душой, и воображать о себе не весь что, как при таком беспричинном сердцебиении, это жутко и мучительно. Вот и ищешь формальной причины какого-нибудь душевного движения, которое могло его вызвать. Но ну, внезапного чувства радости или страха, послужившего бы ему оправданием, что ли. По крайней мере, так я воспринимаю это. Я могу говорить только о себе. Да-да, согласился Иоахим, вздохнув. Словно у тебя лихорадка, и при том в теле начинается эдкая прибойкая деятельность, если воспользоваться твоим выражением. Тогда, может быть, невольно начинаешь искать какого-либо душевного движения, как ты говоришь, которое хоть... Сколько-нибудь разумно объяснила бы эту деятельность. «Но что за неприятную чепуху мы несем?» Сказал он дрогнувшим голосом и вдруг умолк. Ганс столько в ответ только пожал плечами, и при том совершенно так же, как вчера это сделал Иоахим, удивив его столь непривычным жестом. Они шли некоторое время молча, а наконец Иоахим спросил. «Как тебе понравилась здешняя публика?» Я имею в виду наших соседей по столу. Ганс Касторб придал себе равнодушно скептический вид. «Ну, — заметил он, — я бы не сказал, что они очень интересны. За другими столами сидят, вероятно, более интересные люди. Впрочем, может быть, только так кажется. Фрауштер следовало бы вымыть голову. У нее ужасно жирные волосы. А эта Мазурка, или как ее там зовут, представляется мне довольно-таки глуповатой». Так хихикает, что вечно сует в рот платок. Иоахим невольно усмехнулся этому искажению имени. «Мазурка? Великолепно!» — воскликнул он. «Но ее зовут Маруся. С того его разрешения все равно, что Мария. Да, она действительно чересчур шаловлива», — продолжал он. «Хотя имела бы все основания быть более серьезной. Она очень больна. По ней не скажешь, у нее цветущий вид». «Как раз на туберкулезную и слабогруду она совсем не похожа», — шутливо заметил Ганс Касторп и бросил двоюродному брату лукавый многозначительный взгляд. Однако Иоахим не ответил ему таким же взглядом. Его загорелое лицо пошло пятнами, как бывает обычно загорелыми лицами, когда они бледнеют, и губы как-то горестно скривились. Это придало его лицу выражение, которое почему-то испугало Ганса касторпа и заставило тотчас переменить тему разговора. Он принялся расспрашивать о других больных, причем старался как можно скорее позабыть и Марусю, и выражение лица своего двоюродного брата. Это ему удалось вполне. Оказалось, что англичанку, пившую чай из шиповника, зовут мисс Робинсон. Портниха вовсе не Портниха, а учительница Кенигсбергской казенной женской гимназии. И вот почему она говорит так правильно. Ее зовут Фрейлин Энгельгард. Что касается веселой старушки, то и сам Иоахим не знает, как ее зовут, хотя прожил здесь наверху уже довольно долго. Во всяком случае, она приходится двоюродной бабушкой той молодой девицы, которая ест простоквашу. Старая дама живет с ней в санатории. Но самый больной из всех сидящих за их столом это доктор Блюменколь Лео Блюменколь из Одессы. ну, тот молодой человек с усиками, и озабоченным замкнутым лицом. Он здесь наверху уже много лет. Тротуар, по которому они теперь шагали, был вполне городским, ибо они вступили на главную улицу этого поистине интернационального местечка. Им попадались фланирующие курортники, по большей части молодежь. Кавалеры в спортивных костюмах и без шляп, дамы тоже без шляп и в белых юбках. Звучала русская и английская речь. Справа и слева тянулись нарядные витрины. Гигантс Касторг чью любопытство упорно боролась с мучительной усталостью, заставлял себя разглядывать их. Он долго простоял перед магазином модной мужской одежды и вынужден был признать, что выставленные товары на должной высоте. Затем он увидел ротонду скрытой галереи, в которой играл оркестр. Это был курзал. На нескольких теннисных кортах шла игра. Долговязые, тщательно выбритые юноши в фланелевых брюках. С безукоризненно отутюженной складкой в башмаках на резиновой подошве и в рубашках с закатанными рукавами играли против загорелых, одетых в белые девушек, которые на бегу подпрыгивали, вытягиваясь в солнечных лучах, чтобы отбить высоко в воздухе белый, словно меловой мяч. Аккуратные спортивные площадки были точно осыпаны мучной пылью. Кузены уселись на свободную скамью, чтобы посмотреть на игру и покритиковать игроков. «Ты здесь, вероятно, не играешь?» — спросил Ганс Кастер. «Мне ведь нельзя», — ответил Ивахим. «Нам велено как можно больше лежать. Сатамбри не уверяет, что мы проводим всю нашу жизнь в горизонтальном положении, поэтому являемся, так сказать, горизонталами. По-моему, довольно плоская шутка». Играют здоровые или те, кто не подчиняется запрету. Впрочем, играют они не всерьез, больше ради костюма. А что касается запрета, то здесь нарушаются многие запреты. Больные играют, понимаешь ли, даже в покер, а в некоторых гостиницах и в лошадку, хотя есть указания врачей, что это самое вредное. Но некоторые после вечерней проверки еще бегут вниз и пантируют Принц, пожаловавший Беронсу звания Гофрата, тоже всегда так делал. Однако Ганс касторг едва ли слышал Иоахима. Он сидел, открыв рот, так как почти не мог дышать носом, хотя никакого насморка у него не было. Его сердце колотилось не в такт музыки, звучавшей из ротонды, и это было почему-то мучительно. Продолжая ощущать непонятный разнобой и беспорядок в себе, он чуть было не задремал, но тут Иоахим напомнил ему, что пора домой возвращаясь в санаторий они почти все время молчали иганнский астр даже несколько раз споткнулся на ровной дороге и гористно усмехнувшись покачал головой хромой поднял их на лифте они расстались перед дверью 34-го номера обменявшись коротким до свидания ганнский асторб проследовал через свою комнату на балкон где сразу же упал в шезлонг и даже не приняв более удобной позы немедленно погрузился Тяжелое полузабытье, не переставая мучительно ощущать учащенное биение своего сердца.